Глава вторая. Глава, в которой совсем нет хороших новостей. Выйдя из кафе, я снова принялся бессмысленно бродить по улицам. Этот поход кончился тем, что от полуденной жары меня страшно разморило. Даже озноб заколотил. Но домой возвращаться не хотелось. Сидеть в опустевшей квартире и ждать просто так, не зазвонит ли телефон? От этой мысли я судорожно сглотнул, будто мне не хватало воздуха. Единственное, что мне пришло в голову, — отправиться к мэй Сахаре. Я вернулся к себе, перелез через стену и, пройдя по дорожке, подошел к ее дому с тыла. Прислонившись к забору пустого дома напротив, стал смотреть в сад с каменной птицей. «Постою здесь», — подумал я. «Может, мои меня заметят? Кроме тех дней, когда она подрабатывала, вычисляя потенциальных покупателей париков, девчонка постоянно была дома, принимала солнечные ванны в саду или сидела у себя в комнате и все время поглядывала на дорожку. Но Мэй не показывалась. На небе не было ни облачка. Летнее солнце все сильнее жарило в затылок. От земли поднимался пряный запах травы. Не отрывая глаз от каменной птицы, я старался вспомнить историю, которую недавно рассказал мне дядя о судьбе обитателей этого дома. Но в голову почему-то лез только океан, холодный и синий. Я сделал несколько глубоких вдохов, посмотрел на часы, видно, не судьба сегодня встретиться, и уже собрался уходить, как наконец в саду появилась Мейка Сахара, и, не торопясь, направилась ко мне. На ней были хлопчатобумажные шорты, голубая гавайская рубашка и красные резиновые шлёпанцы. Подойдя, девчонка взглянула на меня сквозь солнечные очки и улыбнулась. «Приветствую тебя в наших краях, заводная птица. Отыскался ли твой кот на вороватая?» «Нет. Поиски пока результата не принесли», — сказал я. «А можно поинтересоваться, что вас так сегодня задержало?» Май, засунув руки в карманы, с комичным видом оглянулась. «Понимаешь, заводная птица, свободного времени у меня, конечно, много, но это не значит, что я с утра до вечера таращусь на дорожку, как часовой. У меня и свои дела есть». «Ну ладно, извини, долго ждал?» «Да не очень. Вот только жарковато тут». Май пристально посмотрела на меня, чуть нахмурила брови. «Что случилось, заводная птица? У тебя такое лицо, будто тебя только что из могилы выкопали. Иди сюда в тень, отдохни». Она взяла меня за руку и повела в сад, усадила в шезлонг, передвинув его под дуб. Густо разросшиеся зеленые ветви отбрасывали прохладную тень. «Все хорошо. Дома, как всегда, никого нет». Не беспокойся ни о чем. Отдохни немножко, ни о чем не думай. — Послушай, у меня к тебе одна просьба, — сказал я. — Говори. Ты не могла бы позвонить в одно место, вместо меня. Вытянув из кармана записную книжку и ручку, я написал номер офиса Кумика. Вырвал страницу и протянул девчонке. Пластиковая обложка записной книжки была теплая и влажной от пота. «Вот телефон, спроси Кумика Акада, вышла сегодня на работу? Если нет, была ли она вчера?» Вот и все. Майка Сахара взяла листок и посмотрела на него, поджав губы. Потом перевела взгляд на меня. «Ладно, будет исполнено. А ты выбрось все из головы и прими горизонтальное положение. Я сейчас вернусь». Она ушла. А я, последовав совету, вытянулся в шезлонги и закрыл глаза. Пот сочился из каждой клеточки моего тела. Только попытался сосредоточиться, как в голове начала пульсировать кровь, а где-то под ложечкой закопошился странный колючий комок. К горлу подкатила тошнота. Вокруг было тихо. Мне вдруг пришло в голову, что я давно не слыхал заводной птицы. Наверное, дня четыре или пять. Нет, память меня подводила. Про птицу я вспомнил, когда ее уже не было слышно. Может, она из перелетных. Впервые я ее услышал с месяц назад. И с тех пор эта неведомая птаха каждый день заводила пружину маленького мирка, в котором мы жили. Это был сезон заводной птицы». Май вернулась минут через десять с большим стаканом. Протянула его мне, и плававшие в стакане кубики льда тихонько звякнули. Показалось, что эти звуки родились в другом, очень далеком мире, отгороженном от нас несколькими воротами. Я уловил их, потому что как раз в тот момент ворота оказались открытыми. Но только на время стоит закрыться воротам между двумя мирами, и меня отрежет от этих звуков. — Пей, — приказала Мэй, — это вода с лимонным соком. К голове легче станет. Я выпил половину и вернул стакан. Холодная вода прокатилась по горлу и стала медленно опускаться вниз. Тут же подкатил спазм тошноты. Образовавшийся в желудке волокнистый комок начал разматываться и подступил к самому горлу. Зажмурившись, я пытался перебороть тошноту. Представил, как кумика садится в поезд, держа в руках блузку и юбку. — Уж лучше бы вырвало, может, полегчает, — подумал я, но сдержался. Сделал несколько глубоких вдохов, и тошнота постепенно отступила. — Ну как ты? — поинтересовалась Мэй. — Порядок, — ответил я. — Я позвонила. — Назвалась родственницей, правильно? — Угу. — Заводная птица, она кто? Твоя жена? — Да. — Мне сказали, что вчера ее тоже не было. На работе она никого не предупредила. Не пришла, и все. Они тоже не знают, что и думать. Говорят, это совсем на нее не похоже. — Да. Вот так никому ничего не сказать и просто не выйти. Это и правда на нее не похоже. «Значит, она пропала со вчерашнего дня?» Я кивнул в ответ. «Бедная заводная птица», — сказала Мэй. Похоже, ей было искренне жаль меня. Она положила руку мне на лоб. «Может, я чем могу помочь?» «Сейчас, наверное, нет». «Спасибо тебе. Послушай, можно я еще спрошу? Или мне помолчать?» «Спрашивай, чего уж там?» Хотя не знаю, смогу ли ответить. «Она что, с мужчиной сбежала?» «Не знаю», — ответил я. «Не исключено. Все может быть. Подожди, но вы же столько вместе прожили. Как же можно таких вещей не знать?»